Фест, пока будем называть его капитан Ляхов, все то, о чем доложила Вирон, не только предвидел и предполагал, но и лично организовал. Какая уже удобная и полезная штука этот инопланетный шар, пусть и используемый на первой скорости как автомобиль, где не знаешь, как воткнуть следующую передачу. С таким устройством можно творить почти все, что придет в голову, однако Вадим знал и другое. При грамотно организованном противодействии и на такой газ найдется противогаз. Сумели же Новиков, шульгины компания переиграть владельцев этой техники, использовавших ее в полном объеме. Так толковый и отважный солдат мог грохнуть вражеский танк со всем экипажем обычной связкой ручных гранат. Не слишком много труда составило и капитану разыскать с помощью шара телефонные особо доверенных источников, нигде не зарегистрированные и, по мыслям хозяев, не фиксируемые даже особым подразделением МГБ. Потому полученные уже в пути сообщения их адресаты приняли со всей серьезностью. Как же иначе? Ляхову даже не пришлось особенно затрудняться с формулировками. Шар, усвоив общую установку, в считанные минуты собрал всю имеющуюся в ноосфере информацию, относящуюся к каждому из персонажей, и преобразовал ее в индивидуальные психологические портреты, после чего трансформировал замысел Вадима в единственно понятные и приемлемые именно данной личностью тексты. У читателя может возникнуть естественный вопрос, отчего Аграм, располагающим не в пример более мощной аппаратурой, не удалось справиться с братством в самый момент его возникновения? Казалось бы, несколько пистолетных выстрелов в Шульгина, Новикова, Ирину и любые проблемы снимаются на века, до рождения еще одного комплекта кандидатов в держатели мира. Пожалуй, по той самой причине, по какой японцы за неделю взяли великолепно защищенный, снабженный всеми видами боеприпасов и продовольствия Сингапур, окруженный бетонными стенами и отгороженный от материка широким морским проливом. А недостроенный, без всяких дотов, порт Артур штурмовали почти год». Немцы в сороковом за месяц раздолбали всю Францию, прикрытую линией Мажено и голландско-бельгийскими фортами, и не сумели за три месяца взять лежащую в чистом поле Одессу, которую оборонять теоретически вообще невозможно. Что сами же немцы и подтвердили, в сорок четвертом сдав ее обратно практически без боя. У одних этот фактор называется «загадочная славянская душа», у других «русский характер», а если языком бывших зомполитов – «морально-политическое превосходство». На чем господа агры и сломались, без всяких на то оснований вообразили, что противник, о котором они ничего фактически не знали – сдастся при первом же угрожающем жесте в его сторону, а когда сообразили, что сдаваться он не собирается. Было уже поздно. Примерно за час до назначенной встречи, уже в пути каждый из ехавших на генеральскую дачу для серьезных переговоров и выработки общей стратегии противостояния, внезапно возникшей, всем понятно, что не шуточные угрозы, Вдруг узнал, что на самом деле готовится капитальная разводка. Друзья и партнеры на самом деле собираются работать только на себя. Все имеют планы, как кинуть остальных или просто сдать в обмен на гарантии личной неприкосновенности и подходящее вознаграждение из чужих долей в этом бизнесе. Подано было все очень убедительно со ссылками на факты никому постороннему никак неизвестными вдобавок сообщалось что каждый из участников стрелки прихватил с собой мощные группы поддержки вопреки договоренности то есть стрелка изначально получалась гнилая само собой люди обиделись немедленно вызвали в нужное место всех кто имелся под рукой самое забавное Генерал действительно, без подсказки Ляхова, по собственной инициативе направил к своей даче опергруппу в пятеро превышающую по численности телохранителей остальных гостей вместе взятых. На всякий случай. По представлению Ляхова, обстановка выглядела следующим образом. Внутри дачи уже находятся пять ВИП-персон и заранее оговоренная охрана. Вокруг успевшие подтянуться бандитские боевики, боевики не совсем бандитские и кадровые сотрудники одной из спецгрупп МГБ, суммарно человек сорок. Но генерал, хозяин дачи и организатор стрелки все равно обладал двукратным превосходством в живой силе и подавляющим в технике при этом находясь на своей хорошо известной и инженерно оборудованной территории. Что еще могут противопоставить коллеги, прекрасно понимающие должностное и позиционное преимущество хозяина? Ответ очевиден. Если ситуация потребует острых решений, «Два десятка бандитов, э, никаким образом не подготовленных к бою с военными, э, в худшем случае успеют стрельнуть из гранатометов по караулкам, вяжутся в безнадежный бой с охраной, тут их разделают. Настоящие специалисты. Будет что предъявить президенту как доказательство своей верности и непричастности к любым заговорам? Наоборот». Имеются кандидатуры, вполне подходящие, чтобы их подставить. Его гости, тоже не последние люди в подобных играх, имели свои собственные планы, почти стопроцентно гарантирующие совершенно иной результат. Случись что-то непредвиденное, их боевики были ориентированы на захват генерала и любого из присутствующих с последующей разборкой совсем в другом месте. Капитан Ляхов рассматривал обстановку на театре в собственном ключе. Что бы кто ни планировал, боевики любой из сторон непременно пересекутся еще на рубежах во Неужели непонятно? Ах да, конечно, никто из них не подозревает, что противник не глупее и располагает не меньшими силами. Расчет примитивнейший. Их двое, нас десять. Вадим на месте любого из командиров, уж спецназовского наверняка, организовал бы разведпоиск, вроде того, в который он послал Ингу. Никого не обнаружишь? Ладно. Попадутся? Без звука переколоть вражеский дозор. Если не спецназовцы, а бандиты успеют раньше атаковать дачу, не дожидаясь прямого приказа хозяина. Отмазка простая. «Они первыми начали». Доказать ничего невозможно, а прав всегда тот, кто победил и выжил. Главное — выжил. Велиминова почти неощутимо коснулась его локтя. Река почти бесшумно шепнула девушка. Как же он сам не сообразил? Толковый специалист именно отсюда и должен предпринять проникновение. Откуда они сами пришли? Сначала едва слышный плеск услышала расположившийся ближе всех к берегу Герта Витгефт, потом и сам ляхов. Нашлись в штате у пациентов боевые пловцы, вернее, всего один хорошо различимый в ногтавизор, он на несколько секунд высунул над поверхностью воды голову, сориентировался на свет из окон и снова погрузился. Охранник, следивший за пляжем, его не заметил. Помочь, что ли? Вадим нащупал рядом галыш покруглее, с полкило весом прикинул, хорошо ли лег в руку. «Нормально», — прошептал в переговорник. «Герта, Кристя, как начнется, по три короткие очереди в окна дома, по верхним стеклам, потом броском шагов на двадцать назад. И затаились. Инга, сиди, где сидишь, ни во что не вмешивайся». Протянул руку вправо, Анастасия здесь. Ползи к берегу, без моей команды ничего, как тебя и нету. Она тут же бесшумно растворилась в темноте. Послушная девушка. Теперь Ляхов совсем успокоился. Ни о ком в ближайшие минуты заботиться не надо. Дождался, когда подводный плавец вынырнул. Снова уточняя позицию всего в пятнадцати метрах от него. Прикинул угол и расстояние. Швырнул камень. «Попал!» как и целился в плечо, облитой черной резиной гидрокостюма. От неожиданности и резкой боли ихтиандр громко вскрикнул, выплюнув загубник, и рванулся к берегу, шумно шлепая по воде одной рукой. Не та подготовка. Настоящий боевой пловец на задании и тонуть должен молча, чтобы не выдать напарников». Но получил он здорово. Такой булыжник мог запросто кость раздробить, а в верхнем плечевом поясе и вокруг много чувствительных нервных узлов и сплетений. Охранник с другой стороны пляжа услышал, что-то закричал, включил мощный фонарь. А собачки? Отчего собачек здесь нет? Мельком подумал ляхов, вскинул маузер с пристегнутой коброй прикладом. Трижды выстрелил поверх головы постового низко тик-втик, -тик, чтобы пули отчетливо свистнули. И началось Слитные очереди акмсов с одной стороны. Звон десятков бьющихся стекол, если пули попадают в раму или рикошетят от стен, стекла рушатся целиком, с должным звуком. Полное впечатление морского десанта. Тут же в ответ ударил шквальный огонь охраны из крупнокалиберных помповых дробовиков по всем азимутам. Кристя, Герта, по магазина в лес, левее ограды, и броском ко мне, Настя, весь рожок по второй караулке и сюда же. Сам, он спиной о двухобхватную сосну, за которой спрятаться можно хоть от ДШК, положив ствол Маузера на сгиб лев руки, прицельно бил по веранде, помелькающим за занавеской теням. Дострелял обойму, присел, перезарядил пистолет. Рядом, возникнув из темноты, распласталась на песке Вильяминова, дышала она совершенно ровно. Через несколько секунд подползли Волынская, свитгефт. За дерево, девочки, перезаряжаем оружие и работаем по плану «Раз, пошли!». Как и рассчитывал Ляхов, боевики всех пяти группировок среагировали правильно. Часть кинулась к даче на выручку своих боссов, остальные начали крошить друг друга, ориентируясь на целеуказание валькирий, сделанное трассирующими пулями. По названному Вадимом плану, три девушки и он сам должны были, стремительно перемещаясь по полю боя, короткими очередями обозначать местоположение каждой из групп, чтобы остальным понятнее было, в кого стрелять. Риск нарваться на шальную пулю, конечно, был, но совсем незначительный при их быстроте и отличных ноктовизорах. Игра в жмурке пяти зрячих с полусотней слепых, однако трассы летели густо со всех сторон. Инговиран под длинной ветви доползла до самого края. Там среди во все стороны торчащих пучков листьев заметить ее было невозможно никоим образом, никогда и ниоткуда. А у нее тоже ноктовизор, автомат и триста патронов. — Инга, что видишь? — спросил Ляхов, продолжая руководить боем. — Очень трудная работа, если кто не знает. Ротным служить тяжело, взводным еще хуже, в разгар ночного маневренного встречного боя вирен ложила шепотом. Система четко передавала каждый звук и интонацию, не то что старый полевой телефон. «Смотри, никак не проявляйся, ты мой засадный полк. Если увидишь попытку прорыва главных фигурантов через ворота к машинам, тут твоя игра. Но стреляй не выше пояса. Самое лучшее — забедренная область. Только смотри, сама подставишься». — Ремнем так отделаю, неделю сесть не сможешь, невзирая, что женщина и офицер. Я поняла, — шепнула в микрофон подпоручик Вирон, тихонько хихикнув. — Здорово иметь таких подчиненных, — подумал Вадим. — Что скажешь, что и сделают. И проверять не нужно. Только взвод поручика не надо, здесь бы лучше сгодился. За тех мужиков не пришлось бы так переживать. Отдал приказ и забыл. Капитан Ляхов, недослужившийся до иных чинов, нашел среди исполосованного трассерами пространства пустую темную щель. От чего, почему она там образовалась, потом разберемся. Но есть, и слава нашему богу авантюристов, не Христу ему такого не понять. Как же звали того древнегреческого раздолбая? «Завтра вспомню, а пока помогай, если хочешь». И рванулся, и побежал, не имея гепардовских мышц и всего другого, свойственного его валькириям, гомеостата тем более. Только злой офицерский азарт. А что, корниловцы с гранатометами против никогда невиданных танков, выскакивавшие на инопланетные штучки, надеялись? А перевал... Да какой там нахрен перевал? Позиционная война на приличной позиции. А вот сейчас... Раз пять он перекатился под пулевыми трассами, не отвечая выстрелом, не обнаруживая себя. Не видели капитана Ляхова в бою? Увидите. Каких придурков набирают в охрану, и даже спецназ посмеяться только. Обыкновенный капитан медслужбы проскочил через все рубежи охраны и обороны, мимо людей, получавших тысячи евро или долларов, чтобы защитить своего хозяина или убить тех, на кого покажут. А он взял и прошел. Раза три, конечно, выстрелить пришлось. В безвыходных обстоятельствах, когда на тебя вдруг выскакивает громила с дикими глазами и поднятым стволом, и разговаривать некогда и не о чем, тут древний Маузер отвечал быстро и достойно. Ляха все-таки дошел, куда собирался. Живой, почти спокойный, с легендарным пистолетом в руке. Третью обойму воткнул в приемник, уже... На веранде. Только что роскошный зал для приема важных гостей был засыпан битым стеклом и вообще выглядел неприятно, да еще и запах. Вадим потянул носом. Точно кто-то здесь обгадился. Он, невзирая на образование, в душе не верил, что нормальный человек, не стесняющийся убивать себе подобных, может от страха обмочиться или хуже того. Должны же быть какие-то моральные принципы но воняло ощутимо и именно этим. За спиной в проеме двери появилась герта с автоматом у бедра и легкой брезгливой улыбкой на устах. «Ты зачем здесь? Я что приказал?» И вдруг показалось, что сейчас ответит девушка словами Спартака Мишулина Саида. «Стреляли». Витгефт промолчала. Хватило и выражение лица. Да и молодец, что пришла вслед за командиром. С нею рядом он почувствовал себя гораздо увереннее. Хорошо, когда подчиненные умеют проявлять разумную инициативу. С чердака дома внезапно забил длинными очередями пулемет ПКМ, скорее всего. Он увидел торчавшие за спинки дивана ноги в дорогих туфлях. Оттуда и воняло, «А ведь пора сматываться, — подумал Вадим, — сейчас по пулемотчику верняком шарахнут из гранатомета. У цыганки не спрашивай. Герта, хватай этого и к берегу. Я прикрываю». Та выволокла крепкого на вид, но впавшего в прострацию мужика, как раз генерала-хозяина дачи. Остальные или успели выскочить на улицу, или попрятались в других комнатах. На всякий случай с размаха ударила его ботинком в челюсть, чтобы не вздумал рыпаться не вовремя, перебросила через плечо, как лев антилопу метнулась к двери. Ляхов, помню уроки поручика «не надо», сдернул с пояса и швырнул в двери правую и левую по гранате F1. Не он девчонку, а она его, невзирая на грудь, подсекла и повалила в клумбу рядом с бетонным цоколем виллы. Ракета из РПГ ударила во фронтон одновременно со взрывами лимонок в доме. И что-то такое там сдетонировало, килограммов на десять больше бабахнуло, чем должно было, исходя из факта. Ляхова с подпоручицей спас тот самый высокий цоколь и мертвая зона под ним. Половина крыши... Рухнуло всего в трех метрах, а над головами свистела всякая мелость, вроде кувшинов эпохи Цинь и обломков мраморных статуй из пантикопея, не хуже осколков шестидюймового гаубичного снаряда. От тротилового дыма Ляхов раскашлялся. — Живы, господин полковник? — спросила Видгифт, которая, оказывается, лежала у него на спине, накрыв Вадима своим таким хрупким на вид телом. Сама она, слегка контуженная, перепутала чины и фактическую сущность своих начальников. — Слезь, тогда разберемся, сохраняя кураж, — ответил капитан. Герта привстала, что далось ей с некоторым трудом, поскольку поверх нее лежал еще и пленник. Откинула его в бок, насторожилась. — Вадим Петрович, клиент того. Готов. В свете разгорающегося пожара Ляхов увидел, что у генерала каким-то предметом напрочь снесло затылок. Да и хрен с ним, хоть на это пригодился. Вадим сейчас не очень отчетливо соображал, для чего вообще решил взять языка, разве для очной ставки с президентом, зато отлично понимал, что, не сделай этого, вполне мог бы стоять сейчас на коленях над телом убитой Герты. Они успели проползти под нижней ниткой проволоки, и тут из-за горящей дачи, захлебываясь, забил автомат Инги. Ляхов Его сразу угадал и по направлению, и по манере стрельбы. — Всем назад! — приказал он в микрофон. Передатчик, по счастью, уцелел. — Всем назад к лодке! — Инга, поосторожнее на отходе! — Дробь! — Дробь! Команда прекращения огня или выполнения любой предыдущей они уже столкнули клипербот на воду когда к берегу подбежала с салой сочащейся кровью царапиной поперек щеки пуля спросила анастасия ветка так же лаконично ответила инга дачный дом горел уже сплошь снизу доверху а перестрелка на территории и в лесу продолжалась без всякого очевидного смысла, просто сталкивающиеся бойцы противоположных лагерей, не понимая, кто есть кто в этой сваре, продолжали свое бессмысленное дело. Хозяев уже нет и нет парламентеров, способных призвать к прекращению ненужного кровопролития. Лодка, едва слышно зафурчав водометом, пошла вверх по реке. Скоро, стоит кому-нибудь из обитателей поселка позвонить по телефону, да уже и позвонили наверняка, бой длился целых 25 минут, сюда столько разных ОМОНовцев, МЧСников, прокуроров и прочего начальства понаедет. Плюнуть некуда будет. А их дача далеко, по дороге больше двух часов пешего хода и в совсем другом лесном квартале. К ним вряд ли обратятся, как к возможным свидетелям, в ближайшее время, по крайней мере. Следователям трупы, а тем более гильзы и прочие доки не один день собирать придется.